Глава двадцать шестая В месте, которого нет ни на одной из карт, собрались те, кто не имеет лиц. Неважно, кто был под маской говорящей тени, чья личность — дом или род. Негласное правило действовало для всех. Никаких имен, лишь повязки и цвета. Старожилы тайных вечер, знавшие все и обо всех, в представлении не нуждались блефуя и когда надо раскрывая принесенные козыри они запугивали и манипулировали сошками и слабаками, выстраивая на поприще мелких интриг и заговоров настоящие комбинации способные изменить ход любых событий орден теней был создан с целью контроля всех сфер жизнедеятельности ламийской империи. После получения информации о грозящей внутри империи междоусобице, будь то конфликт между баронессами или лордес, орден был обязан тот же час принять определенные решения. Исходя из выгоды и риска, помочь одной из сторон или же попросту уничтожить зазнавшуюся фигуру. Поистине огромное могущество было сконцентрировано в этих темных, скрытых за ширмой руках. Но даже им, с их силой, многолетним опытом и влиянием теперь было не удержать ту бурю, что поднялась в ходе последних происшествий в столице. Что устроила эта чертова львица? негодующе вскрикнула одна из теней. Беспредел, произвол, и я потеряла половину своих людей всего за одну ночь. И из-за чего? Какого-то мальчишки, Идиотизм. Бесновалась другая. А не надо было демонов в покое императрицы запускать? Или думаешь, такое можно оставить без внимания? Вскрикнула третья. Но я тут ни при чем. А кого это волнует? Шум, гам, споры. Будь оболочки телесными, давно бы разразилась настоящая бойня. Разделившись на два лагеря, сторонников действий императрицы и противников, хозяина империи никак не могли прийти к единогласному решению. Имперской страже давно уже пора прижучить эту шваль, гордо вскрикнула одна из теней. Глядишь, и на границе спокойнее стало бы. Да, если бы не это, как ты говоришь, шваль, то вы бы на своей границе, Вообще одной гнилой корой бы и питались. Уж лучше умирать от голоду, чем от собственных стрел, что некоторые умельцы тащат через гномий дол и перепродают нашим же врагам. — Ты совсем умела Обвиняешь меня в измене империи, сучка течная? — За сучку ответишь, свинья прикорытная. — Довольно. Громогласно пронеслось по зале. «Прекратите этот балаган! Главной темой данного собрания была та демоническая тварь, призванная кем-то из присутствующих. Все вы знаете главное правило и последствия его нарушения». В зале воцарилась тишина. «Кто-то наплевал на наши законы и порядки, а значит, должен будет понести за это наказание. Бегло оглядев всех собравшихся, тень без опознавательного знака недовольно вздохнула. — Что же, если виновница не желает покаяться, у нас нет другого выбора. Говори, я знаю, тебе есть что сказать. Обратилась старейшина совета к тени с нефритовой серьгой и зеленой повязкой. — Как прикажете, — почтенно поклонившись, произнесла женщина. В покушении подозревается организация «Меч» и ее лидер, госпожа Ченг, что сегодня соизволила не явиться на собрание. Имперские змеи, а также вся городская стража, обходят каждый квартал, улицу и дом. Рано или поздно мы найдем их и уничтожим. Любого, кто окажет содействие или жалость к данной организации и ее помощникам, тот час приравниваются к врагам империи. «Хорошо. Что там с догмай?» Продолжила допрос главная тень. «Сложно сказать. Очень странная и крайне неординарная личность. Был ранен в стычке с демоном, однако оправился быстро. Быстрее любых наших ожиданий. Сейчас активно собирает вокруг своей персоны столичную свиту». Некоторые из моих людей отмечали его успехи в фехтовании, но данная информация не проверена. Вы сами понимаете, стоит даже нашим девочкам увидеть в руках мужчины меч, как те сразу теряют голову. По залу прокатилась волна усмешек и издевок. — А его отношение к императрице? — Не могу сказать. Его мотивы мне неизвестны. Парень полностью в свою мать пошел. Эти из дома черной воды всегда отличались неординарностью и... Договорить женщине не дали. Я, кажется, предупреждала. Недовольно фыркнула староста. Никаких имен. Нет смысла скрывать, о ком идет речь, ваше злодейшество. Усмехнувшись, вмешалась в разговор третья сторона в лице одной из старых и постоянных соглядатаев. Все и так понимают, что речь идет о нашем будущем императоре, а ваши недосказанности и условности лишь все усложняют. «Усложнять? Это сейчас так называется?» не выдержала одна из присутствующих, переступив дорогу тем, кому не стоило. «Да вы хоть понимаете, что происходит?» Старые клячи. Здесь, в этой зале, каждая третья присутствующая рискует потерять практически все, что имеет. Наши люди гибнут, а кошельки пустеют каждую секунду. И вместо веских предложений и доводов, как нам восполнить наши утраты, вы смеете шутить и кокетничать между собой. Закрой рот. Вмешалась, видимо, старшая из представителей той касты и рода от чьего имени сейчас говорила горячая голова. — Да пошли вы! Я больше не желаю принимать участие в этом цирке! Тень тотчас растворилась, а вслед за ней и еще несколько солидарных. — Хм... Все все прекрасно понимают, я полагаю. Разведя руками, произнесла старейшина. Мы неоднократно предупреждали всех собравшихся, О важности выведения всех дел из теневого рынка. А те, кто плохо слушал, пусть пожинают плоды. Уважаемая красная, попрошу позаботиться об этих вспыльчивых несушках, или же я прикажу позаботиться о вас. Напряжение повисло в воздухе. На этом собрание окончено. Следующее завтра в это же время свободны. Над Пападре все так же висели черные тучи. Ледяной дождь с перерывами размывал последнее, что осталось от утоптанных и разбитых временем дорог. Ледяные ветра, слившись в едином потоке с бескрайним океаном, поднимали огромные волны, выбрасывая на берег рыболовные лодки и щепки разбившихся о скалы кораблей. В блокаде порта оставалось все меньше и меньше участников, однако покидать свой пост они были не намерены. «Итак, стены укреплены, ров мы осветили, нежити в окрестностях города, в больших ее скоплениях, не наблюдается. К тому же, со дня на день должна прибыть святая армия», — констатировала одна из помощниц Алистины. Ну. Со дня на день. Мы их уже почти месяц ждем. А вот готовность дать бой — это хорошо. Что у нас по рекрутам? — спросила Дарья, что до этого лично следила за ходом укрепления стен. Около полусотни авантюристок, столько же уцелевших городских стражниц, две тысячи вооруженных ополченцев и примерно еще столько же сейчас вооружаются и проходят хоть какую-то воинскую подготовку с госпожой Баки. — Неплохо, — протянула одна из собравшихся. — Недостаточно. Я уверена, что добрая треть от вашего хваленого ополчения тотчас разбежится, стоит ей лишь столкнуться с армией мертвецов. Надеюсь, авантюристки не последуют их примеру, — подметила Брунхильда. «Касательно подкрепления!» — взяла слово незнакомка. На днях я прогуливалась по побережью за стенами города и наткнулась на добрую кучу свежих корабельных обломков в нескольких часах пути отсюда. «Гуляете в одиночку и так далеко, что либо чересчур смелая, либо глупая!» Нервно фыркнула Брун, который такое самодовольство — Явно было не по душе. — Либо у вас припрятаны где-то в кармане еще несколько жизней, — усмехнувшись, добавила Дарья. — Ваше имя? Простите, я запамятовала. Поморщившись, произнесла Алистина. — Ничего, представлюсь еще раз. Надменно и как бы невзначай произнесла женщина. — Беатриса Ванков. «Ныне пребываю в должности главного инквизитора на этом острове». «Ванков?» — удивленно вскрикнула одна из стражниц. «Но позвольте, Ванков погибла вместе с целым отрядом инквизиции в тот день, когда на острове объявилась нежить». Холодный взгляд инквизитора быстро остудил разгоряченную женщину, заставив виновато опустить голову и заткнуться. «Я стою перед вами. Этого что, недостаточно?» Гордо выпалила женщина. «Хотя винить вас в незнании нет нужды, ведь я и вправду только чудом выжила, одна из всего отряда». «Итак, не расскажите нам свою историю, ведь по факту вы одна из основных свидетелей и можете что-то знать», — заинтригованно спросила Брон. Да нечего рассказывать. Какая-то хрень за несколько минут вырезала весь боевой костяк, а после, играющий принялась на нас охотиться. Ничто ее не брало. Ни магия, ни сталь, ни святые мощи. В тот миг я видела лишь одно решение — бегство. Отдала приказ рассыпаться и отступать. На этом все. Печально, протянул пастырь, Однако на жалость со стороны парня женщина даже глазом не повела. И, несмотря на пережитое, вы все равно лезете за стену? Недоверие со стороны Брунхильды все росло и росло. Женщина чувствовала, что инквизитор что-то недоговаривает. Я инквизитор со стажем, и, как и ты, охотница, привыкла работать в одиночку. А кто сказал, что я работаю в одиночку? — Ну, в городе всего лишь одна женщина с необычным кинжалом. Будь вас тут двое, я бы уже об этом знала. На такое заявление Брунхильда лишь скупо улыбнулась. В данном споре она явно проиграла. — А если тебя так заботит моя жизнь, то можешь составить мне компанию. Может, за ночь еще что-то новое к берегу прибило? От слов женщины... Веяло холодом и опасностью. Весь внутренний мир Брунхильды бушевал и вопил. — Что-то тут не так. Почему от этих простых слов веет чем-то нехорошим? — Эта женщина, она же не охотница за кинжалами? — задавалась вопросом Брон. Обязательно. Только возьмем с собой еще парочку-другую сильных воительниц. Ты уж извини. Но в отличие от тебя, я не привыкла понапрасну рисковать собственной шкурой. Глаз инквизиторши недовольно и едва заметно дрогнул. Поступай, как знаешь, охотница. Сбор у ратуши. Я выдвигаюсь завтра, с рассветом. Опоздавших ждать не буду. Высокомерно произнесла инквизитор. Будем вовремя. Коротко ответила Брунхильда незаметно накинув всевидящее проклятие слежки на свою оппонентку.